Глава 94. После школы. На подготовку перекоротки для создания заводи потребовалось больше месяца времени. Заводь была построена усилием студентов Академии и молодых авантюристов, так что открытие было официальным. максвор и еще несколько человек зачитали заклинание и укрепили стену. На этом строительство было закончено. Как же прошел этот месяц? Отлично, но тяжело. Николь все еще забавляли дети, что смотрели на героев влюбленными глазами, хотя давно должны были привыкнуть к их появлению. Теперь у детей появилось свое место для плавания, и скоро начнутся уроки, а тем временем Николь все еще не может свыкнуться со своим глупым купальником. Ладно, с этим просто надо смириться и ничего более. Вновь началась привычная школьная жизнь. Да, таскать камни было тяжело, но они заменяли уроки физического воспитания, так что студенты не слишком уставали. Но кроме этого, Николь ночью отправлялась в город, чтобы тренировать Курада, ведь она обещала помочь ему стать авантюристом. Из-за таких больших нагрузок, возвращаясь из академии, Николь сразу падала на кровать и спала, по мнению Фини, до самого утра. Теперь же, когда заводь была закончена, Николь не спала днем. Она снова могла отправиться после школы на тренировочную площадку с Мишель. «Красный один, голубой один, жёлтый три». «Спасибо, Николь!» Мишель попробовала натянуть его третьего глаза, но ее сил хватило только, чтобы чуть-чуть оттянуть ее на себя. Этого точно будет недостаточно для хорошего выстрела. Отличный подарок, которым нельзя пользоваться. Увы, сейчас сил Мишель не хватает, чтобы стрелять из третьего глаза, да и магия Николь не слишком помогает ей. Вновь провал! Черт, я так и не смогла! Не переживай. Это же лук, подаренный Бокиней. Ты не можешь просто взять и выстрелить из него. Ну да. Сложно сказать, что сейчас испытывает Мишель. С одной стороны, она получила один из лучших луков на свете, но сама она не может им воспользоваться. Вот такой странный подарок, который больше вредил Мишель в данный момент и не помогал. Да, в тот самый момент бакини передала мне этот лук. Ого, чтобы спасти меня. И даже позволила выстрелить из него. «И меня!» Та да, Ретина, и тебя!» «Ты тоже была в той передряге!» «Богиня была красивой!» «Ты помнишь ее? «Ну, ты можешь рассказать, какая она?» «Она...» Мишель вдруг замолчала. Она помнила, что богиня дала ей лук, помнила, что разговаривала с ней, но не могла вспомнить ничего другого, как будто черты ее лица выветрились из памяти. Такая странная встреча. Мишель должна была запомнить черты ее лица. Она... красивая, но больше ничего. Ладно, давай лучше отправимся на охоту своим обычным луком. Так будет куда лучше, чем просто пытаться натянуть его третьего класса. Верно! Давай отправимся на охоту, пока солнце не опустилось за горизонт. Они быстро переключились с одного на другое и решили отправиться на охоту. В окрестностях Раума практически нет опасных животных, поскольку авантюристы и городская стража быстро убивают всех монстров. Более того, в окрестностях города много поселений и деревень, безопасность которых так же важна, как и самого города. Даже две семилетние девочки могут спокойно бродить по окрестностям, не переживая о хищниках. Самых опасных хищников убили герои. Рейд был непосредственным участником тех действий. Через 20 минут гуляний по лесу девочки встретили дикого козла. «Смотри! Вижу!» Дикий козёл щипал траву в 300 метрах от девочек. В этой местности много диких травоядных животных. Поскольку около города нет хищников, травоядные могут жить тут и не опасаться. «Как всегда?» «Да!» «Как всегда» значило, что Николь должна подкрасться к животному и приготовиться поймать его, когда Мишель подстрелит животное. Для этого надо заранее приготовить ловушку из нитей. Один раз они подстрелили штурмовика в лесу, но тот быстро убежал. Так и бегает где-то раненый кабан со стрелой в ляжке. «Я пошла!» Николь не использовала свой дар, чтобы установить ловушку. Она должна развивать свои навыки, а не полагаться всегда на дар. Глава девяносто пятая. Следы. Девочки смогли убить достаточно упитанного козла. Вес туши был более десятка килограммов, так что им потребовалось много времени, чтобы вернуться. Самым интересным моментом был поход девочек с большим козлом городским воротом. Бедный стражник подавился чаем, но спокойно пропустил девочек в город даже без пропусков, поскольку уже знал их в лицо. После леса они сразу отправились в дом Мишель. Ее родители прибыли в город сразу после того, как стало известно о том, что малышки Мишель не сможет жить у героев. Они согласились переехать в Раум, чтобы не заставлять дочь возвращаться в деревню. Матушка Мишель занималась разделкой туши козла, а девочки наслаждались теплым зеленым чаем. Обычно девочки приносят с охоты кроликов и небольших птиц, но сейчас они смогли принести мясо на несколько дней для всей семьи. «Вы молодцы! Это хорошая добыча! Большое спасибо!» Мама Мишель снимает окровавленный фартук, а потом кладет на стол две кожаные сумки для мяса. Это для Ретины и Николь. Каждый по одной трети от мяса козла. Как всегда, Николь ловила животное, а моя дочь стреляла из-за дерева. Это прекрасная тактика для охоты. Хорошо, но ты же, Николь, слабая девочка. Тебе не сложно? Последнее время мне стало лучше, так что я могу постоять за себя в ближнем бою. Что говорить, а дочери Рейля должна быть сильной. Как всегда, ее родители слишком благодарны Николе героям. Благодаря им, их дочь смогла поступить в школу начинающих авантюристов, а они проживают в одном из крупных городов. Ретина взяла свой мешок и удивилась его тяжести. «Ого, спасибо за разделку! Да, будет отличное мясо для ужина! Ладно, Мишель, увидимся завтра!» Девочки покинули дом Мишель и направились по своим делам. Сумки с диким козлом весили около пяти килограммов каждое. Примерно треть веса туши уходит на шкуру и требуху. Николь живет практически рядом с Мишель и проблем у нее не будет. А вот Ретине нести свой груз далеко. Я дома. Добро пожаловать домой, Николь. Когда Николь вернулась, Финни уже ждала ее около входа. Что-то случилось? Дом кортины всегда чист, так что разуваться надо прямо около входной двери. И сейчас тут стоит много обуви. У нас кости! Да, Риэль, Мария, Которос и Максфор. Что они тут все делают? Даже не знаю. Это своего рода секрет. Благодаря магии телепортации, Мария и Риэль минимум раз в неделю навещали дочь. Но сейчас тут находится и Гаторос, и даже бывший король эльфов Максфор. Финя, не молчи. У Максфора есть какая-то важная информация, и сейчас он хотел поговорить со всеми героями. Эм, Хорошо, вот, держи, это тебе. Николь передала Фине сумку. «Это козлятина. Здорово! Прекрасно подойдёт красному вину, если потушить с травами. Вот и отлично!» Мясо в Рауме продается на каждом углу, но в основном поставки с ближайших ферм. Купить в городе мясо диких животных сложно. «Ладно, сейчас мне надо умыться. Сначала поздоровайся с героями. Верно!» Родители бывают тут часто, а вот Гадорос, наверное, навестил их впервые. Да и Максфорд практически не покидает свой особняк, разве чтобы провести уроки в академии. «Привет всем!» Николь вошла в гостиную, чтобы поприветствовать всех. «О, Николь, привет!» Мария улыбчиво поприветствовала дочь, но по ее лицу было видно, женщина чем-то расстроена. «Что случилось?» «Ну, у мамы и папы появились кое-какие дела. Мы можем отправиться в небольшое путешествие». «Зачем?» У Риэля много работы, да и Мария занята в церкви. «Кажется, мы нашли... старого друга». «Старого друга?» У героев никогда не было друзей. Многие пытались подружиться с ними, но это была дружба из корыстных побуждений. Шесть друзей, шесть героев, но только пятеро в этой комнате. Кого? По факту, за те десять лет у них могли появиться друзья, но сейчас у Николь по всему телу побежал холодный пот. Их осталось пятеро, и всего пятеро находится в одной комнате. Кого они хотят искать? Просто... Николь, кажется, наш старый друг, шестой герой рейд, жив! Максфор начал рассказывать все факты. Все были мертвы, да и сам дом сгорел, но когда мы осмотрели все, то смогли найти много странных фактов. Фактов? Почерк убийцы. Как минимум, двое были задушены, да и все преступники были убиты привычными характерными ударами. Всё это говорит о потном. По глазам Марии побежали слезы, но она пыталась не заплакать. Матиса говорит, что ее спас человек в черном одеянии. Мы не уверены, но похоже, что это Рэйд или человек похожий на него. Мы должны найти его и убедиться в этом. Николь думала, что не оставила после себя следов, но теперь у нее могут быть проблемы.